Самое лихо еще впереди. Да изба у меня полна. Дети, сестра убогая, мать еще жива, привязан. А все-таки пока ночь приберу тут маленько, мы еще с батюшкой уславливались. И я стал помогать моему ночному знакомцу складывать в принесенные им скатерти и рядно кое-что из церковной утвари, облачений, книг и увязывать... в узлы. Их мы, поднявшись по стремянке, сложили в тайник на чердаке, узкую щель в кирпичной кладке сводов под свесом крыши. Из церкви мы вышли вместе. Одну лампаду у образа святителя старик не погасил. Пусть у нашего Миколы все же праздник будет. Ах, и грешим же мы! Ну, прощай! Не то проводить, еще собьешься. Ступай же с Богом, коли так. Нет уж, где там еще свидится Не те времена, мил человек. Ночь беспредельна и непроглядна. Сколько я не сматриваюсь, нигде не светит и самый малый огонек. Огонек, что и в самую глухую пору бодрит путника, говорит, что не в пустыне он, что бьются неподалеку живые человеческие сердца. Идти трудно, на сапоги налипают тяжелые комья грязи. Я то и дело сбиваюсь с дороги из-за чернеющих в поле плешин, принимаемых мною за проселок. На душе невыразимо тяжело. Точно я спешил на праздник, а попал к гробу сброшенным неотпетым покойником. Видение пустой сельской церкви будет память о давних лихолетиях. Я чувствовал себя русским тринадцатого века на пепелищах разоренных, батыем, сел и городов. Должно быть, и тогда уцелевшие жители, с опаской возвращаясь из лесных укрытий, обретали среди развалин опустевшие храмы и часовни в спешке, не разграбленные татарами. И именно возле этих уцелевших церковок и погостов начинали заново строить Русь. Поздний ночной звонок, было около трех часов, разбудил сразу. По коридору прошаркали туфли Петра Ивановича. Я насторожился. И как только услышал в сенях мужские голоса, понял — это за мной. Сразу пронизала мысль о брате. Не прошло суток, как Всеволод приехал из Москвы меня проведать. Мой арест неминуемо отразится и на нем. Он тоже проснулся. Наша дверь была на запоре. Мы успели тихо кое о чем условиться, прежде чем к нам постучали, убедившись, разумеется, что дверь не поддается. Я сонно отозвался. Сейчас, сейчас. Оденусь. Уничтожать и прятать, к счастью, нам было нечего, и я не особенно медлил, отодвинул задвижку. В слабо освещенном коридоре за плотными фигурами трех чекистов, в плащах и гражданских кепках понуро стоял хозяин. Из дальней двери выглядывала Анна Ивановна. Еще кто-то. Последние недели в городе шли аресты, и я не сомневался, что очередь дойдет и до меня, поэтому не слишком испугался. Да и присутствие посторонних диктовало не пасовать. Я твердо потребовал предъявить ордер, даже несколько высокомерно стал отвечать на вопросы и предоставил гостям самим открывать ящики комода. Все делалось, впрочем, быстро и поверхностно. Просмотрев документы брата, он тогда работал в торгпредстве в Тегеране, чекисты шепотом посоветовались между собой, потом заявили, что и ему придется пройти с нами для выяснения.